Глава 32 Питер Пен. Облегчение того, что Рок все-таки жив, и мне не придется беспокоиться о том, что вы обратится против меня или Дарлинг кратковременно. Рок застает меня врасплох и бьет с такой силой, что зубы клацают, а перед глазами белеет. Я чувствую, что лечу спиной вперед, но ничего не вижу сквозь мелькающие в глазах звезды, и поэтому не понимаю, куда. Когда я врезаюсь в прохладную гладь лагуны, меня охватывает паника. Лагуна не всегда он даёт. Иногда она отбирает. Иногда она требует что-то взамен. А мне есть что терять. Слишком многое. Я падаю навзничь, и вода смыкается надо мной. Когда звон в ушах немного стихает, и я соображаю, где вверх... Я пытаюсь всплыть с силой, отталкиваясь ногами. А потом что-то хватает меня за лодыжку и тянет на глубину. Свет на поверхности удаляется, и ярко-голубое свечение воды лагуны темнеет. Я опускаюсь все ниже и ниже. И я сопротивляюсь тому духу или существу, которое захватило меня. Но у него нет никакого материального воплощения. Нет пальцев, хватку которых можно было бы разжать. Из носа вырываются пузырьки воздуха и всплывают наверх. Хоть я и бессмертен, но мне все же нужно дышать. И неизвестно, как долго я смогу продержаться здесь, внизу. Тут устрашающе тихо. Если не считать отдаленного скрипа, чего-то похожего на веревку, у самого дна вода становится такой холодной, что я едва чувствую свои ноги и пальцы, но продолжая вслепую шарить вокруг в поисках чего-то, что можно было бы стряхнуть, сбросить с себя. Ничего, никаких признаков силы, которая удерживает меня тут. Что вам нужно? Спрашиваю я у духов. Я знаю, что они чувствуют мои мысли. Лагуна знает всё. «Небывалый король!» Голос пробивается из глубины. Я оборачиваюсь и вижу вспышку радужного света, но она тут же исчезает. «Небывалый король!» И появляется снова. Я слушаю, чёрт возьми! Мысленно кричу я в ответ, вздрагивая от сокрушительного разочарования, и изо рта у меня врывается еще несколько пузырьков воздуха. «Я здесь совершенно бесполезен, пока все, кого я...» Слово «люблю» вспыхивает, как спичка в темноте у меня перед глазами. «Люблю все, кого я люблю». Все, кого я люблю, там, на поверхности, а я снова погребён во тьме. На меня накатывает страх, который немедленно переходит в подлинный ужас. Что, если я больше не вернусь к ним? Что, если я всегда, бесконечно буду один в темноте? Небывалый король, небывалый король! Получивший свет, на запертый во тьме. «Небывалый король! Небывалый король!» Я рывком дёргаюсь, вставая на ноги. «Король Неверленда!» «Да слышу я вас, мать вашу!» аруя. Из темноты вырывается силуэт духа лагуны с широко раскрытым визжащим ртом. Звук сюда не доходит, но ощущение, что на меня кричат, вполне. Мимо несется течение и меня затягивает в него. Голова раскалывается, грудь болит, и мне все труднее и труднее задерживать дыхание. Небывалый король, погруженный во тьму, боящийся света. Теперь ты слышишь нас, король Неверленда. Течение отступает, сверкающие хвосты плавают рядом со мной по широкому кругу. Света не бывает, говорит один голос. Без тьмы, добавляет другой. тьма не бывает. Вы задрали со своими шарадами, ревкая я. Что вам надо, чтобы я стал лучше? Чтобы я был менее темным и более светлым? Просто, сука, скажите мне прямо. Какая бы сила ни сковывала меня, она исчезает и не снова владеет собственными ногами. Небывалый король, король Неверленда. Голоса стихает, и блестящие хвосты исчезают. Поверхность воды возникает очень далеко от меня, будто в нескольких милях, но я стремительно плыву к ней быстрее, быстрее! В легких жжет, горло полыхает, рот словно вот-вот лопнет. Пробившись на поверхность, я набираю полную грудь воздуха, до да боли в ребрах. Не желая ни на мгновение больше задерживаться в лагуне, я поднимаюсь в воздух, с одеждой течет вода. На пляже крокодил пожирает всех на своем пути, равно пиратов и фейри. Но, расслышав со скалы покинутых крик Дарлинг, я прихожу в ужас от того, что уже может быть слишком поздно.